команда Link Out. Харуюки вернулся из полного погружения и тут же обнаружил, что его реальные ладони мокры от пота. Сидящий напротив него Такумо тоже слегка позеленел. Повернув голову влево, Харуюки увидел, что красный король Юника сидит неподвижно под jaw gub. В таком состоянии он дрался ещё 2 минуты, пока всё не закончилось. Произнеся лишь эти слова, Черноснежка разом вытащила из своего нейролинкера оба кабеля. Хароюки сделал то же самое, с трудом шевеля не послушными руками, и проскрепел: "Это, это правда, Бёрстлингер. Там внутри был настоящий игрок, как мы, несомненно. И нынешний пятый тоже, хотя дерётся он совершенно под рогама. Но хватит об этом. Чёрный король Тихо произнесла Юника и, поднявшись на ноги, угрюмо уставилась на Черноснежку. «Вы, конечно, очень много сделали, чтобы победить четвёртого. По реплею это видно, но...» «Тогда почему же этот доспех, это усиленное вооружение не исчезло?» «Но оно исчезло!» Вскачив, выпал его Черноснежка. Стиснув зубы, она уселась на стул возле стола и, дождавшись, пока остальные последуют её примеру, продолжила сдавленным голосом: Когда владелец Доспеха, четвёртый Кром Дизастер, навсегда ушёл из ускоренного мира, мы с Зелёным Королём встретились с остальными пятью и проверили наши окна состояния, и каждый сказал ясно и чётко, что у него Доспеха нет. Значит, он исчез, и проклятие, что он передавалось тому, кто убивал владельца, снято. И ведь Кром Дизастер действительно с тех пор не появлялся. Последние слова Черноснежка почти выкрикнула, после чего вызывающе уставилась на Юника. Выдержав тяжесть взгляда этих чёрных глаз, красный король второго поколения резко ответила: "Тогда объясни, что происходит? Пятый появился и убивает направо-налево, как предыдущие. Это факт. Как его зовут?" Даже если Доспех его ментально изувечил и превратил в пятого кром дизастра, имя, под которым он зарегистрирован в системе, измениться не должно. Во время дуэли ты должна узнать имя аватара под Доспехом. Это должен быть кто-то из королей. Юника опустила голову и ничего не ответила. Молчала она несколько секунд. Потом, сделав глубокий вдох, покачала головой. Это не король. Пятый Член моего легиона Проминантс. Проминантс английский. Протубиранец или известность. Его изначальное имя Cherry Rook. Cherry Rook английский, вишнёвый грач. Но он уже совсем не тот человек. Доспех его сожрал. Его уже нет. Голос Юника всегда такой энергичный, сейчас звучал сухо и слегка дрожал. Черноснежка прищурилась, пальцы её правой руки коснулись губ. Не король, член Красного легиона, но Черноснежка нахмурилась и погрузилась в размышления. Так он и поднял руку и сказал: "Такое возможно, командир?" Усиленное вооружение, даже обычное из магазина, можно передать другому бёрст-линкеру в реальном мире через прямое соединение. Конечно, не мне говорить, но если вспомнить ту историю с бэкдором, вряд ли все короли пацифисты и безупречные люди. Допустим, один из королей имел какие-то свои планы. Он мог дать фальшивую клятву, втайне от остальных сохранить у себя доспех, а потом передать его через руку. Может так быть? Это может быть. Я уже говорила королям Игрокам девятого уровня не зачем стремиться набирать много очков, потому что сколько ни набирай, на десятый уровень не выйдешь. Значит, если доспех отдали, это может быть только для того, чтобы усилить свой легион и ослабить другие. Но так вот выпускать кром дизастра слишком рискованно. Его же невозможно контролировать. Более того, если его заполучил член Красного легиона, значит, от Красного короля такое возможно, но того красного короля, который участвовал в операции 2 с половиной года назад, голос Черноснежки на миг прервался. Возможно, это только Хурююки заметил. Вдруг под столом холодная левая рука Черноснежки прикоснулась к правой руке Хурююки. Напитавшись от неё теплом, Черноснежка продолжила говорить того красного короля уже нет в ускоренном мире. Всего через 3 месяца после уничтожения Кром дизастра он тоже погиб. Значит, это не от него. Я тогда была ещё совсем мелким бёрстлинкером, так что подробности не знаю. Мрачно перебила Красный Король, не заметив, похоже, внутренней борьбы Черноснежки. Естественно, я не получила доспех от предыдущего короля. А если бы и получила, мне бы и в голову не пришло дать кому-то из легиона его надеть. И сейчас, когда я увидела эту жуткую драку, это просто немыслимо. Пятый тоже такой же невероятный. Услышав вопрос Харуяки, Юника подняла голову и выплюнула: В некотором отношении он хуже, чем тот, что в реплее. Он уже не бёрст-линкер, а его сражения уже не дуэли. Я как-то видела, как он ест оторванную руку противника. Невольно вообразив эту картину, Харуюки застонал, забив кислый вкус во рту глотком кофе с молоком и сахаром, он спросил двух королей: Но вы говорите, ментально из увечила, сожрала, усиленное вооружение это же просто предмет, так ведь? Чтобы он мог влиять на мысли Бёрстлинкера, такое вообще может быть? Да, может, мгновенно ответила Черноснежка. Ты помнишь, когда Каруюки-кун стал бёрст-линкером, я объяснила: "Брейн-бёрст считывает комплексы и навязчивые идеи своего владельца и из них создаёт дуэльный аватар". Да, да. Это означает, что нейролинкеру доступны не только сенсорные области мозга, но и те, что ответственны за память, за мышление. Для нормальных приложений эти области под строжайшим запретом. В общем, ускоренное вооружение всегда оказывается заражено негативными чувствами берст линкера, который его создает. Если его надевает другой человек, эти чувства вполне могут течь в обратную сторону. Это... это... Кароюки задрожал. Он с воита плохие мысли еле сдерживал. Он был уверен, что если на него свалится ещё хоть одна гроз, его просто раздавит. Я не хочу себя усиленное вооружение. Вот и хорошо, улыбнулась Черноснежка. Ну, чтобы полностью разъесть личность, на это, думаю, был способен только первый кром дизастер. Интересно, каким он был человеком? Не знаю, и мне совершенно не интересно. "Да выдрока выкрикнула Юника и вскочила, грохнув стулом. Просто большие засранцы, и тот идиот, который его создал, и тот, который спрятал и дал Cherry руку. Cherry build хороший. У него никаких таких выпендрёжных способностей не было, но он старался. Добрался постепенно до шестого уровня, и самое веселье только начиналось. И тут, блин, дерьмо!" Красный король быстро отвернулась, но Харуюки успел заметить, что её глаза мокрые. Глядя через окно на высотные дома, Юника выдавила дрожащим голосом: "Этот тип всё ещё в Красном легионе, но он нападал на людей из других регионов без разбора. Он нарушил договор о ненападении. Я должна его наказать". Короткое, тяжёлое молчание прервал тихий голос Черноснежки. Понятно. Кром дизастер, которого вообще-то очень тяжело одолеть, всё ещё принадлежит к легиону, а ты командир этого легиона, и ты можешь одним ударом навсегда изгнать его из ускоренного мира мечом Правосудия. Ещё несколько секунд молчания, и Юника медленно кивнула. Однако тут же она замотала головой. 10 дней назад, когда он как раз добрался до седьмого уровня, Я вызвала его, когда он этого не ожидал, чтобы изгнать. Но ты не поверишь, Black Lotus, этот тип, Крам Дизастер, увернулся от всех моих дальнобойных атак. Что? Меч правосудия имеет почти нулевую дальность действия. Это для любого командира легиона так, чтобы он попал, надо провести несколько обычных атак, чтобы остановить противника. Но я столько полила из пушек и ракетниц, а его даже не поцарапала. А он в меня пару раз попал мечом и снял хитпоинты. В конце концов, время вышло, и я проиграла. Проиграла? Бог с ним с мечом правосудия. Но ты, король Проиграла? Какое удивлённое лицо. Ты ведь тоже с ним сражалась, так что должна понимать. Такой подвижности только монстры обладают. Супердалёкие прыжки, смена направления в воздухе это почти как полёт. Полёт, прошептала Черноснежка и перевела взгляд с Юника, стоящего через стол от неё, на сидящего рядом Хёёки. Затем медленно кивнула. Ясно. А вот значит, какая твоя цель? Теперь я поняла, зачем ты затеяла это утомительное вторжение в реале на Харуюки-куна и прибегла к социальной инженерии. Так ему, похоже, пришёл к тому же выводу. Харуюки поворачивался всем телом из стороны в сторону, непонимающе глядя на остальных троих. Что? Так что это цель, какая она? Разве не очевидно, братик? произнесла Юника сладким голоском, неожиданно войдя в режим ангелочка. Мне нужно, чтобы братик Харуюки поймал кром дизастра. 5 секунд он смотрел непонимающе. Нет. Я боюсь. Не шути так. Что-то вопья. Харуюки свалился со стула и попытался спрятаться за черноснежку. Однако Та склонила голову, будто задумавшись над чем-то. Потом безжалостно хватила Харуюки за спину школьной формы и потянул в сулыбке святово принесла. Харуюки-кун Испытать надо всё. Полагаю, если просто попытаться, вреда не будет. А, а-а-а, я не говорю, что бой будет один на один. Кроме того, это проблема не одного Красного Легиона, а всего ускоренного мира, включая Него Небюлас. А значит, пора тебе встать во весь рост, как мужчине и Бёрст Линкеру. Если она говорит такие слова с таким лицом, значит, замышляет что-то. Эта мысль мелькнула в голове у Хурююки, но не в силах понять, что это за что-то. Он отчаянно искал отмазки. Но, но его же король не может победить, то есть Скарлетт Рейн девятого уровня, я всего четвёртого. Да он меня просто смахнёт и всё. Я не хочу, чтобы мне отрывали руки и голову. Я не допущу, чтобы с тобой так поступили. Ещё одна улыбка, способная растопить лучшее мороженое. Достаточно будет, если ты с твоей скоростью и способностью к полёту догонишь Кромди Застера и задержишь его ненадолго. Дальше уже мы с этой девочкой не дадим ему двигаться. Л легко сказать, но привыкший проигрывать Харуюки запустил по полной свой навык скоростного смытавания удочек и наконец выжал из себя последнюю отмазку. Вот. Кстати, для этого же нужно, чтобы сперва началось командное сражение, да? Против одного, кроме дизастра, должны драться как минимум Смпай, Scarlet Train и я. Он просто не согласится драться на таких условиях. Burst Linker, подключённый к сети, не может отказаться от вызова другого Burst Linker на бой в режиме дуэль. Но режимы командный бой и все против всех дело другое. В такой ситуации их, окажется, трое против одного, кроме Дизастра. И на таких невыгодных условиях он, конечно же, драться откажется. Нет, погодите-ка. А раньше не возникал ли этот же вопрос? Слегка кивнув потерявшему удар речи Харуяки, Черноснежка глянула из-за сона Юника и спросила: "Если бы Кром Дизастр буянил в обычных боях, я бы об этом уже знала, но до меня ни одного слуха не дошло. Это значит, Всё верно, Красный Король сунула руки в карманы своих обрезанных джинсов и крутанув худым туловищем, кивнула. Он а хочется уже не на обычных дуэльных аренах, а выше, в безграничном нейтральном поле. Это ещё что? Харуюки вопросительно поднял голову, и тут справа от него так ему резко выкрикнул: "Это это опасно, командир". Вскочив на ноги, он продолжил: С нашими силами нырять наверх полное безрассудство. Мы с Хару ладно, но у тебя-то особые ограничения. Если ты угодишь в засаду других игроков девятого уровня, одно поражение, и ты потеряешь Brain Burst. Кстати, в худшем случае, Такумо кинул быстрый взгляд на стоящую справа от него Юника и, поколебавшись секунду, притронулся правой рукой к дужке очков на переносице и добавил Я должен это сказать, и я скажу. В худшем случае весь этот цирк, вторжение в Реали Нахару, разговоры о кром дизастере, всё это вполне может оказаться ловушкой красного короля, чтобы заманить тебя, командир, в безграничное поле, где в засаде уже ждёт целая армия и постараться снять тебе голову. Юника, уже успевшая вернуться в режим девалёнка, с руками в карманах задрала носик и сердито уставилась на Такама. Отлично сказано, Сян Пайл. И раньше ты умные вещи говорил. Кто ты? Персонаж Очкарик? Небось, прозвище Профессор? В яблочка. Разсерженное лицо так ему быстро вернулось к норме, и он упрямо ответил: "Предъяви доказательства, Красный Король. Тогда будем разговаривать. В нашем легионе всего 3 человека, чтобы мы согласились нырять наверх, зная, что это опасно. Нам нужны хоть какие-то гарантии". Вот тебе гарантии. Юника вынула правую руку из кармана, пошаманила с виртуальным рабочим столом и щекнула тремя пальцами. Перед Харой Юки возникла ещё одна полупрозрачная визитка, но больше по размеру, чем предыдущая. На ней было не только реальное имя, но и домашний адрес, начиная с района Нэрима-ку в Токио, кончая школой с общежитием с незнакомыми названиями. Кароюки рассматривал карточку в полном обалдении. Когда становится известное имя и лицо Бёрстлинкера, это уже вторжение в реале, но раскрыть другим свой домашний адрес это даже не смелость, это безрассудство. Так и Мо и Черноснежка тоже были поражены. Глядя на трёх учеников средней школы, глядевших на неё выпучив глаза, Юника убрала правую руку от виртуальной клавиатуры и ткнула себя в грудь большим пальцем. Вы ещё не поняли, почему я обратилась к вам лично. В реале я просто мелкая школьница. У меня нет никакой силы и власти. Я никак не могу защититься от атак. Если я вас предам, приходите мстить в реале, когда захотите. Глаза Юника горели. В них как будто отражался свет зимнего солнца, вливающийся через окно. Хароюки думал, что она просто безбашенная, а на самом деле она просто была сверхрешительно настроена. Ну да. Она никак не могла не обращать внимания на то, что член её легиона в нарушение договора о ненападении атакует игроков из других легионов. Но главное в том, что Brain Burst это игра в файтинг. Она существует для развлечения и наслаждения. Вот почему Хароюки считал, что жертвовать реальным собой ради Brain Burst ошибка. Именно так случилось с Такумо 3 месяца назад, и его это до сих пор грызло. Юника Чан, вместо Такомо, всё ещё не вышедшего из шока, к ней обратился Харуяюки, после чего запнулся в поисках нужных слов. Однако Красный Король словно уже прочла его мысли. Она опустила правую руку и с полубезумной усмешкой произнесла: "Я знаю, что ты хочешь сказать". Но когда-нибудь, когда ты доберёшься до настоящей высоты, ты поймёшь, что эту игру с технологией ускорения от реальности отделяет очень тонкая стенка. Если бы ты узнал, сколько времени я и вот она провели в ускоренном мире, ты бы на ногах не удержался». «Что? Полное время игры?» Харуюки склонил голову на бок и проделал в уме несложные подсчёты. Сейчас у него было около десяти дуэлей в день. Каждая длилась в среднем 20 минут, значит всего 200, чуть больше трёх часов. Многовато для ученика средней школы, но ничего такого уж кошмарного. Если в день тратится около трёх часов, в месяц выходит 100, в год 1200. Раз Юника стала бёрстлинкером примерно два с половиной года назад... Три тысячи... часов? Где-то так? Довольно большое число, но по сравнению с настоящими гейрманами просто ерунда. Те в погружении проводят часов по 10 в день. Однако, услышав результат трудных вычислений, Харуюки и Юника расхохоталась, да и у Черноснежки на лице появилась натянутая улыбка. Что? Что? Неправильно, Юника-чан. Сколько тогда на самом деле? Не скажу. Ответ сам найдёшь. И ещё Красный Король вдруг надела страшную физиономию и угрожающе добавила. «Кончай звать меня Юника-чан! У меня от этого мурашки по спине! Ника, вполне достаточно! Зови меня Ника! И абсолютно никаких чан!» Харуюке показалось, что разговор уходит куда-то не туда. Он кивнул и огляделся. «И-и-так, значит, Нега Небюлас э помогает никать э Красному Королю, так?» да. Риск, конечно, велик, но пока что мы это премем. Кроме того, есть и выгода. Вы... Выгода? Переспроси у Харуёки. Черноснежка перевела взгляд с него на Красного короля. Именно. Променад сред бела дня просит нас об очень большой услуге. Он должен быть готов к встречным условиям. Скажем, с этого дня не трогать нашу маленькую территорию. Ну что-нибудь в этом роде. Прищёкнув языком, Ника, то есть Красный Король, легонько махнула правой рукой. "Ясно. Если только устные обещания вас устроят, мои ребята не будут лезть в сугинами". Черноснежка медленно кивнула, но тут же выставила правый указательный палец. "Ещё одно. Скарлетт Рейн, как ты собираешься поймать Кром Дизастра в безграничном поле? Там же почти невозможно целенаправленно с кем-то встретиться. Ты это должна знать". Пусть вас это не беспокоит. Определить время и место моя забота. Не прямо сейчас. Скорее всего, завтра вечером. Пока это всё, что я могу сказать. А, -а, -а ты сумеешь? На вопрос черноснежки никкё внула. Ладно, оставляю это на тебя. Завтра после школы мы снова встретимся здесь и вместе нырнём в безграничное нейтральное поле. Гадица, хрыки кон, атаку мукон. Да что это вообще за безграничное поле? Но прежде чем он успел задать этот вопрос, в его мозгу взорвался безмолвный вопль. Что? Опять у меня дома? Его мать вернётся только послезавтра, так что тут всё нормально. Но если он завтра придёт домой, а Ника будет играть в гостиной в другие игры категории Z, да ещё нахваливать их, если такое случится, ему уже никогда не оправиться. До последней капли крови. На этот раз защищать свою комнату до последней капли крови. Мысленно дав себе эту клятву, Харуёки кивнул. Так и ему тоже.